Глава 15 Позже у них появляются дом в Голливуд-Хиллз и померанцевый шпиц, сияющий белым пятном в темноте на дальнем конце двора. По улицам за Артуром и Мирандой следуют фотографы, поэтому её нервы постоянно на пределе. Имя Артура теперь помещают над заголовками фильмов. В день третьей годовщины его лицо появляется на рекламных счетах по всему континенту. Сегодня в доме званый ужин, и Лули, шпиц, наблюдает за происходящим из террасы, куда её изгнали за попрошайничество. Всякий раз, как Миранда поднимает глаза, она видит, как Лули подглядывает из-за стеклянной двери. «Ваша собака похожа на зефирку», — говорит Гэлли Хеллер, адвокат Артура. «Милейшая малышка», — соглашается Элизабет Колтон. На плакатах рядом с Артуром она сверкает улыбкой на алых губах. Но в ней экрана, без помады, выглядит нервной и застенчивой. Элизабет настолько красива, что, глядя на неё, люди забывают, о чём хотели сказать. Она очень тихо разговаривает, поэтому собеседникам приходится постоянно наклоняться ближе. Гостей всего 10 Вечер в узком кругу. Празднование и годовщины, и сборов по итогам первых выходных проката фильма. «Одним выстрелом двух зайцев», — сказал Артур. Однако вечер пошёл как-то не так, и Миранде всё сложнее скрыть беспокойство. Почему третью годовщину свадьбы отмечает кто-то, кроме собственно поженившихся людей? Кто все эти чужаки за моим столом? Сидя напротив Артура, Миранда почему-то не может поймать его взгляд. Артур говорит со всеми, кроме неё. Никто, похоже, не замечает, что она почти всё время молчит. «Если бы ты немного постаралась, — сказал раз или два Артур, — но Миранда знает, что никогда не станет частью этого мира, как бы ни старалась. Это просто не её люди. Она словно выброшена на чужую планету, и лучший вариант — притворяться невозмутимой. Тарелки и бутылки приносят и уносит небольшая армия официантов. которые в конце вечера забудут на кухне свои фото. И, возможно, пару сценариев. Лули, застрявшая с другой стороны стекла, с тоской смотрит на клубничку, что упала с десерта жены Хеллера. У Миранды плохо с памятью, когда она нервничает. То есть всегда, когда она вынуждена встречаться с людьми из индустрии или устраивать званый ужин, Или «всё вместе». Поэтому сейчас она напрочь забыла имя жены Хеллера, хотя слышала его этим вечером по крайней мере дважды. «О, впечатляюще!» — восклицает жена Хеллера на вопрос, который Миранда не услышала. «Мы пробыли там неделю, сёрфили каждый день. Вышло весьма душевно». «Сёрфинг?» — переспрашивает сидящий рядом с ней продюсер. Постоянные занятия, когда только ты, волны и частный инструктор. Очень насыщенный опыт. Вы серфите? Увы, в последнее время слишком занят делами школы, говорит продюсер. Вообще-то это скорее сиротский приют, местечко, которое я открыл на гаити в прошлом году. Но его смысл не дать дом этим детям, а обучить их. «Не знаю, я не связан с его проектом». Артур погружён в беседу с актёром, исполнившим роль его брата в прошлогоднем фильме. Никогда с ним не встречался. Но слышал от друзей, что ему нравится моя работа. «Я виделся с ним несколько раз», — отзывается актёр. Миранда перестаёт прислушиваться к смеси разговоров и смотрит на Лули, которая глядит на неё в ответ из-за стекла. Вот бы вывести Лули и гулять с ней во дворе, пока все эти люди не уйдут. Уже за полночь. Тарелки с десертом пустеют, однако никто и не думает уходить. Гостей охватывает пропитанное вином из Тома. Артур увлечён разговором с Хеллером, чья безымянная жена мечтательно глазеет на люстру. Кларк Томпсон, давний друг Артура, Единственный за столом, кроме Миранды, кто не связан с киноиндустрией. «Простите», — заговаривает женщина по имени Тэш, обращаясь к Кларку. «А чем вы, собственно, занимаетесь?» Она из тех, кто путает грубость и прямолинейность. Тэш лет сорок. На ней строгие очки в чёрной оправе, что почему-то напоминает Миранде об архитекторах. Она познакомилась с Тэш этим вечером, но уже забыла, кем та работает. Очевидно, тоже в индустрии. Киномонтажёр? А ещё Миранда не понимает, она Тэш кто-то там или кто-то там Тэш, или без ничего, как Мадонна. Вообще разрешено ли иметь только одно имя, если ты не звезда? «Может, Тэш на самом деле безумно знаменита, и лишь Миранда не в курсе?» «Чем я занимаюсь?» «Боюсь, ничем гламурным», — отвечает Кларк. «Он британец, тощий и очень высокий, как всегда элегантный в своём старомодном костюме и кедах конверс, из которых выглядывают розовые носки. Сегодня Кларк пришёл с подарком». красивым стеклянным пресс-папье, которое купил в подарочном магазине в Римском музее. «Я никак не связан с киноиндустрией», — продолжает он. «О, — произносит жена Хеллера, — чудесно!» «Как необычно», — говорит Тэш. «Но ваш ответ не очень-то сузил список возможных занятий, верно?» «Консультирование по вопросам управления. Офис в Нью-Йорке, а в Лос-Анджелесе новый клиент. Специализируюсь на починке этих обслуживаний работников с дефектами». Кларк потягивает вино. «А если перевести на наш язык?» «Компания, нанявшая меня, считает, что если сотрудник ценен в каких-то отношениях, но совершенно не годен в других, Иногда дешевле починить этого сотрудника, чем нанять нового. Он — организационный психолог, встревает Артур с другого конца стола. Помню, как он вернулся в Англию, чтобы получить докторскую. — О, докторскую, — повторяет Тэш. — Консервативно. А вы? — обращается она к Миранде. — Как продвигается ваша работа? Замечательно, спасибо. Миранда трудится над станцией 11. В интернет-блогах пишут, что она чудачка, рисующая загадочные комиксы, которые никто никогда не видел. «Моя жена держит свою работу в тайне», рассказывает Артур в интервью. «Что она не водит машину и любит долго гулять по городу, где никто не ходит пешком». и что у неё нет друзей, кроме померанцевого шпица. Хотя кого это действительно волнует? Хорошо, что сплетники никогда не обсуждают отсутствие у неё друзей. Элизабет Колтон не сводит с мирандой ярко-голубых глаз. «Проект великолепен», — говорит Артур, — «в самом деле. Однажды она покажет его миру, и мы все будем гордиться», что знали её ещё тогда, в самом начале. «А когда он будет закончен?» «Скоро», — отвечает Миранда. «И правда, осталось не так много. Она чувствует, что приближается к некоему окончанию, хотя история сильно разрослась. Миранда пытается поймать взгляд Артура, но он смотрит на Элизабет. «А что вы потом собираетесь с ним сделать?» — спрашивает Тэш. «Не знаю. Конечно же, издадите?» «У Миранды сложные чувства по этому поводу», — говорит Артур. Миранде кажется, или он изо всех сил избегает смотреть на неё. «О!» — Тэш улыбается, вскинув бровь. «Мне важен сам процесс работы». Миранда понимает, как пафосно звучит фраза, но это ведь правда. А не издание. Работа меня радует. Очень умиротворяет часами над ней сидеть. И мне не особо важно, увидит её кто-то или нет. «Ах!» — отзывается Тэш. Достойно восхищения. Знаете, это всё напоминает документалку, которую я посмотрела в прошлом месяце». Короткий чешский фильм про художницу-изгоя. Она на протяжении всей жизни никому не показывала свои работы. Она жила в городе под названием праха. «Хм», — перебивает её Кларк, — «думаю, если вы говорите на нашем языке, то правильнее будет Прага». Тэш умолкает, утратив дар речи. «Прекрасный город, правда?» Элизабет так улыбается, что окружающие не могут не ответить тем же. «О, вы там бывали?» — спрашивает Кларк. Несколько лет назад посетила пару занятий по истории искусства в Калифорнийском университете. И отправилась в Прагу в конце семестра. Хотела увидеть некоторые картины, о которых читала. Там всё настолько пронизано историей. Захотелось туда переехать. «Ради истории?» «Я выросла в пригороде Индианаполиса», объясняет Элизабет. «А сейчас живу в районе, где самому старому зданию лет 50-60. Но в мысли о том, чтобы жить в историческом месте, есть некая притягательность. Вам так не кажется?» «Сегодня», — произносит Хеллер, «если я не ошибаюсь, ровно годовщина вашей свадьбы». «Именно», — кивает Артур, и все поднимают бокалы. «Три года». Он улыбается, глядя в сторону Миранды, словно на что-то позади. Она оглядывается, а когда вновь смотрит на Артура, его взгляд уже ускользнул. «А как вы познакомились?» — спрашивает жена Хеллером. Ещё в самом начале Миранда кое-что поняла о Голливуде. Здесь почти все как Тея, её бывшая коллега из «Нептун Логистикс». То есть почти у всех правильно подобранная одежда, стрижка и так далее. Миранда просто не поспевает за ними в неподходящем наряде и со всклокоченными волосами. «О, боюсь, наша история знакомства далеко не самая интересная». Голос Артура слегка напряжён. «А я считаю, что истории знакомства всегда увлекательны», — вставляет Элизабет. «Вы куда терпеливее меня», — говорит Кларк. «Не скажу, что использовала бы слово «увлекательны», — произносит жена Хеллера, — «но они, в смысле все эти истории, в какой-то степени милы». «Нет, я о том, что всё случается по какой-то причине». настаивает Элизабет. «Я в это верю. Для меня рассказ о том, как двое людей обрели друг друга, будто раскрывает частичку высшего замысла». В тишине слышно, как официант наполняет бокал вином. «Мы родом с одного острова», — говорит Миранда. «А, остров, о котором ты нам рассказывал», обращается к Артуру женщина из студии. «С папоротниками!» «То есть вы с одного острова и... и что?» Интересуется Хеллер, глядя на Арпора. К разговору прислушиваются не все. Над столом кружат обрывки других фраз. У Хеллера почти оранжевый загар. Ходят слухи, что адвокат не спит по ночам. Лули пытается получше рассмотреть упавшую клубничку. «Простите, я на минутку», — произносит Миранда. «Выпущу собаку». Артур расскажет всё куда лучше. Она сбегает на застеклённую террасу. Оттуда во двор. Свобода. Ночная тишина. Лули щекотно задевает лодыжку Миранды и исчезает в темноте. Двор небольшой. Участок располагается на склоне холма. и маленькую лужайку обрамляет листва. Днём приходил садовник, в воздухе до сих пор пахнет сырой землёй и свежескошенной травой. Миранда отворачивается от столовой, зная, что гости не увидят её из-за своего же отражения в стекле. Двери остались приоткрытыми, чтобы было слышно разговор. «Ну, как вы знаете, ужин проходит отлично», А следующим вечером продолжает Артур. «Сижу я в своём номере в Лежермен после 12-часовых съёмок в эдаком полукуматозе перед телевизором. Жду Миранду, чтобы второй раз сводить её в ресторан. Как вдруг раздаётся стук в двери и... Вуаля! Вот она. Но на этот раз не просто так». Артур драматично умолкает. Миранда снова находит Лули взглядом. Любимица что-то вынюхивает на другом конце дворика. «Так вот, могу поклясться, пришла со всеми пожитками». Смех. Да, в версии Артура история выходит забавной. Миранда появляется на пороге номера с двумя чемоданами. Пройдя по вестибюлю отеля с такой уверенностью, Будто она там живёт. Лучший совет, который ей когда-либо давала мать — входить так, словно ты здесь хозяйка. Миранда туманно объясняет, что теперь сама переезжает в отель и просит, если Артур не против, оставить чемоданы у него на время ужина. Артур уже влюблён. Он целует её, тянет в постель, и они остаются в отеле. Артур предлагает Миранде пожить с ним несколько дней. И вот так мы оказались в Лос-Анджелесе. Однако Артур кое-что упускает. Он не рассказывает гостям, как следующим утром Миранда вернулась в квартиру за акварельным рисунком на чертёжном столе, а её ждал пьяный Пабло в слезах. И в отель она вернулась с синяком под глазом. Артур не рассказывает, как взял её на съёмочную площадку, представив кузиной. Как она отпросилась с работы и целый день сидела в трейлере, читая журналы и стараясь не думать о Пабло. Как Артур вернулся в длинной алой накидке из бархата и с короной на голове. Он был великолепен. Стоило ему только посмотреть на Миранду в тот день, как в груди у неё что-то сжималось. Вечером после работы Артур просит водителя высадить их в центре города, у ресторана. Он сидит за столом напротив Миранды. Самый обыкновенный человек в бейсболке команды «Торонто Блю Джейс». Миранда смотрела на него и думала. «В короне ты мне нравишься больше». В она, конечно же, Никогда подобное не сказала бы. Через три с половиной года в Голливуд-Хиллз Миранда стоит во дворе дома и гадает, видел ли кто-то из гостей фото, которое появилось в жёлтой прессе на следующее утро. Как они с Артуром покидали ресторан. Миранда в тёмных очках, а обнимающего её за плечи Артура ослепила вспышкой. Лицо Миранды, к счастью, вышло размытым, и на фото не видно синяка. «Милая история», — произносит кто-то. И Артур соглашается. Он поднимает бокал, наполнив его вином, и произносит тост «За мою прекрасную, восхитительную жену». Но Миранда всё видит, как Элизабет замирает, опустив взгляд, как Артур благодарит гостей за визит и смотрит в глаза каждому, кроме Элизабет, которая незаметно касается его бедра под столом. «Замечательный рассказ», — говорит Хеллер. «Но где же твоя жена?» «Может, пройти к парадной двери, незаметно проскользнуть в дом и в свой кабинет, а потом сбросить Артуру смс что разболелась голова?» Миранда отходит к середине двора, где сгущаются тени. Отсюда званый ужин похож на диораму. Белые стены, золотистый свет, эффектные люди. Миранда отворачивается и ищет Лули. Собачка тычется носом в траву у куста азалии, привлечённая каким-то запахом, как вдруг слышит звук, с которым закрывается стеклянная дверь. Кларк вышел покурить. План Миранды притвориться, что она просто ищет собаку, не пригодился. Кларк ничего не спрашивает. Он молча достает сигарету, стукнув пачкой по ладони. Миранда пересекает лужайку и забирает эту сигарету. Наклоняется к щелкнувшей зажигалке. А затем окидывает взглядом гостей. затягиваясь дымом. Артур смеётся. Его рука на мгновение касается запястья Элизабет, и он наливает ей вино. Почему Элизабет сидит рядом с ним? Почему они поступили так бестактно и неосторожно? Неприятное зрелище, да? Миранда хочет не согласиться, Однако что-то в голосе Кларка её останавливает. «Все уже знают?» «О чём бы? спрашивает она дрожащим голосом. Кларк бросает на неё взгляд, а затем отворачивается от живописной картины за столом. Спустя мгновение Миранда поступает так же. Нет смысла наблюдать за тонущим кораблём. Извините, что был груб с вашей гостьей. Тэш? О, прошу, не церемоньте с ней. В жизни не встречала настолько напыщенной дамы. Я видела похуже. Миранда не курит. Бросила, убедив себя, что курение отвратительно. Но сейчас испытывает удовольствие. Зажжённый кончик вспыхивает в темноте, Во время затяжки. Голливуд нравится ей больше всего по ночам, в тишине, когда вокруг только темные листва, тени и раскрывающиеся в это время суток цветы. Линии сглаживаются. На склоне холма видны изгибы слабо освещенных улиц. Рядом бродит лули, вынюхивая что-то в траве. «На небе можно разглядеть звёзды, но совсем чуть-чуть, из-за тумана над городом». «Удачи, дорогая», — тихо произносит Кларк. Он докурил. Когда Миранда поворачивается, он уже шагает обратно к гостям и занимает своё место за столом. «Ищет собаку», — слышит Миранда его ответ на вопрос. появится с минуты на минуту. У доктора 11 есть померанцев шпиц. У доктора мало друзей, и без собаки ему будет слишком одиноко. Той ночью в кабинете Миранда делает набросок сцены. Доктор 11 стоит на скале. Тощий силуэт в низко надвинутой фетровой шляпе. и смотрит на волны, а у его ноги маленькая белая собака, чья шерсть разбивается на ветру. Только на середине работы Миранда вдруг понимает, что подарила доктору копию Лули. У горизонта вращаются ветряные установки. Лули доктора глядит на море. Лули Миранды видит собачьи сны. слегка подёргиваясь на подушечке у ног хозяйки. Окно кабинета выходит на боковой дворик, который спускается к бассейну. Рядом с бассейном фонарь 50-х годов, полумесяц на длинном тёмном столбе, расположенный так, чтобы в воде всегда отражалась луна. Этот фонарь — любимая вещь Миранды в доме. Хотя она порой гадает, Почему он здесь появился? Какая-нибудь дива жаждала постоянно видеть свет луны? Холостяк надеялся впечатлить юных старлеток. Почти каждой ночью на краткое время в воде висят две луны. Ненастоящая всегда ярче, ведь она расположена ближе, и городской смог ей не страшен. В три часа ночи Миранда встаёт из-за чертёжного стола и спускается на кухню за второй чашкой чая. Гости разъехались. Порядком выпившие, они влезли в свои дорогие машины, все, кроме Элизабет Колтон, которая пила тихо, методично и явно без удовольствия, пока не отключилась на диване в гостиной. Кларк забрал бокал с вином из её руки Артур достал ключи от машины из сумочки и бросил в тёмную вазу на каминной полке. А Миранда укрыла Элизабет одеялом и оставила неподалёку стакан воды. «Нам надо поговорить», — обратилась Миранда к Артуру, когда последний гость, не считая Элизабет, отбыл. Но Артур только отмахнулся и побрёл к спальне уже с лестницы сказав что-то о разговоре утром. «Сейчас в доме тихо, и Миранда чувствует себя в нём чужой. Эта жизнь никогда не была нашей», — шепчет она собаке, что следует за ней из комнаты в комнату. И Лули виляет хвостом, глядя на хозяйку блестящими карими глазами. «Мы просто примерили её на время». Элизабет Колтон до сих пор в гостиной. Даже забывшись пьяным сном, она кажется картинкой в свете лампы. На кухне, на столешнице, лежат четыре фотографии. Миранда разглядывает их, пока закипает вода, и узнаёт сегодняшних официантов, только моложе и задумчивей. На террасе она надевает сандалии, а потом... выходит на прохладный ночной воздух. Какое-то время сидит с чашкой чая у бассейна и болтает ногой в воде, заставляя отражение луны подёрнуться рябью. Со стороны дороги доносится звук. Захлопнулась дверь машины. «Сидеть», — говорит Миранда собаке. Лули остаётся возле бассейна, и следит, как хозяйка распахивает калитку, ведущую к въездной дороге, где стоит тёмный, облёскивающий кабриолет Элизабет Колтон. Миранда пробегает пальцами по машине, проходя мимо, и они становятся чёрными от пыли. У фонаря вьётся машкара На улице у дома припаркованы два автомобиля. К одному прислоняется человек с сигаретой. За рулём другого спит ещё один мужчина. Миранда узнаёт обоих, ведь они преследуют их с Артуром гораздо чаще остальных. «Эй!» — зовёт курящий и тянется за камерой. Он примерно одного возраста с Мирандой. У него бакенбарды и тёмные волосы, падающие на глаза. «Не надо!» — повышает голос Миранда, и мужчина медлит. «Что вы делаете на улице так поздно? Вы собираетесь меня фотографировать?» Он опускает камеру. «Спасибо», — говорит Миранда. «Ответ на ваш вопрос. Я просто вышла узнать, не найдётся ли у вас сигаретки. Почему вы решили, что у меня есть сигареты?» «Потому что вы каждую ночь курите напротив моего дома». «Шесть ночей в неделю», — произносит мужчина. «По понедельникам отдыхаю». «Как вас зовут?» «Дживан Чаудхари». «Так вы угостите меня сигаретой, Дживан?» «Конечно». «Вот». «Не знал, что вы курите». «Недавно снова начала». «А огоньку?» «Небывалое дело». говорит Джован, дав ей прикурить. Миранда пропускает его слова мимо ушей, глядя на дом. «А он отсюда красивый, верно?» «Да», — соглашается Джован, — «у вас прекрасный дом». «Это сарказм?» «Плевать». Миранда всегда любовалась этим домом, и особенно сейчас, понимая, что она его покидает. Он достаточно скромный по меркам людей, чьи имена значатся над заголовками фильмов. Но куда вычурнее того, что могла себе представить Миранда. «В моей жизни больше никогда не будет такого дома». «Не знаете, который час?» — спрашивает Джован. «Может, три или даже половина четвёртого?» «Почему машина Элизабет Колтон до сих пор здесь?» «Потому что Элизабет — невероятная алкоголичка». «Серьёзно?» — распахивает глаза Джован. «Она слишком надралась, чтобы сесть за руль. Я вам ничего не говорила». «Конечно». «Да». «Спасибо». «Не за что». «Ваши братья ведь живёт ради таких сплетен». «Верно?» «Нет», — отвечает он. «Я живу благодаря таким сплетням. В смысле, зарабатываю на аренду квартиры. А живу ради кое-чего другого». «Ради чего же?» «Ради правды и красоты», — бесстрастно произносит Джован. «Любите свою работу?» «Не ненавижу». Слёзы опасно подступают к глазам. «Вам нравится преследовать людей?» Он смеётся. «Ну, скажем, эта работа укладывается в моё представление о работе». «Не понимаю». «Естественно. Вам же не приходится зарабатывать на хлеб?» «Я вас умоляю», — говорит Миранда. Я всю жизнь работала, даже в школе. А последние несколько лет — это как раз для меня ненормально. Вспоминается Пабло. Она 10 месяцев прожила за его счёт, пока не стало ясно, что деньги закончатся раньше, чем он сумеет продать очередную картину. «Когда начнётся новый этап, — решает Миранда, — я буду полностью независимой. «Забудьте». «Нет, правда, мне интересно. Как вы представляете работу?» «Работа — это битва. То есть вы ненавидите всё, чем занимались?» Джован пожимает плечами, а потом отвлекается на что-то в телефоне. Яркий экран подсвечивает лицо голубым. Миранда вновь смотрит на «Дом». Её охватывает ощущение, что она во сне, который вот-вот закончится, только непонятно, хочет ли она проснуться или же продолжить спать. В плавных изгибах машины Элизабет отражается свет. Миранды размышляет о местах, куда может отправиться, когда покинет Лос-Анджелес. И к её удивлению, Первым на ум приходит Нептун Логистикс. Она скучает по царящему там порядку, удивительно выполнимой работе, прохладному воздуху, спокойному озеру за окном. «Эй!» — вдруг восклицает Джован. Миранда поворачивается, поднося сигарету к губам, и вспышка застаёт её врасплох. Ещё пять быстрых снимков пока она роняет окурок на асфальт и быстро уходит. Вводит код на панели замка и скрывается за воротами, ещё слеплённая первой вспышкой. Как она могла потерять бдительность? Как могла так сглупить? Утром снимок появится на сайте со сплетнями. Не всё так гладко в раю. О неверности Артура и так ходят слухи. Миранда блуждает по улицам Голливуда в 4 утра и курит со слезами на глазах. И фотография. Фотография Миранды ранним утром, бледной из-за вспышки и взъерошенной, с явно влажными глазами, сигаретой в пальцах и с полшем с плеча платьем. Так что видна лямка бюстгальтера. Но сперва нужно пережить остаток ночи. Миранда долго сидит на каменной скамье у бассейна и дрожит, прижав к себе лули. Наконец, она вытирает глаза и вместе с любимицей возвращается в дом, где до сих пор спит Элизабет. На втором этаже Миранда замирает у спальни, прислушиваясь. Артур храпит. Она открывает дверь в его кабинет. полную противоположность её собственного. То есть туда можно входить домработницы. В кабинете Артура всё до боли чисто и аккуратно. Четыре стопки сценариев на столе из стекла и стали. Удобное кресло, изящная лампа. Рядом с лампой плоская кожаная коробка с выдвижным ящичком. Миранда тянет за ленту, и выдвигает его. Вот то, что она ищет. Жёлтый линованный блокнот, в котором Артур не раз что-то писал. Однако сегодня там лишь обрывок недавнего письма к его подруге детства. «Дорогая В, всё очень странно. Ощущение, будто жизнь стала напоминать кино. Много думаю о будущем. У меня такое... И все что у тебя такое артур на середине предложения зазвонил телефон миранда кладет блокнот на место и краем платья вытирает отпечаток пальца со стеклянной столешницы взгляд вдруг падает на подарок кларка матовая пресс-папье оно лежит в ладони приятной тяжестью смотреть на него словно вглядываться в бурю. Миранда выключает свет, убеждая себя, что возьмёт пресс-папье на время, чтобы зарисовать, но уже знает, что заберёт его навсегда. Она возвращается в свой кабинет на рассвете. «Доктор 11», «Пейзаж», «Собака», рамка для внутреннего монолога доктора внизу. После смерти Лангана Всё стало чужим. Я стал чужим для самого себя. Предложение хорошее, но не для этого рисунка. До него будет новый, крупный план записки, оставленный на теле капитана Лангана убийцей из подморья Нам не место в этом мире. Дай нам вернуться домой. В следующем кадре доктор 11 держит эту записку. стоя на утёсе с собачкой у ног. Его мысли. Первое предложение в записке убийцы звучало правдиво. Нам действительно нет места в этом мире. Я вернулся в свой город, к своей разбитой жизни и разрушенному дому, к одиночеству, пытаясь не думать о счастье жить на земле. Слишком длинно. и милодраматично. Миранда стирает текст и мягким карандашом пишет новый. Я стоял, глядя на свой разрушенный дом и пытался забыть счастье жить на земле. Звук сзади. Элизабет Колтон прислоняется к дверному косяку, сжимая стакан воды обеими руками. «Прости». произносит она. «Я не хотела мешать. Просто заметила включённый свет. Входи». Миранда с удивлением понимает, что ей любопытно. Воспоминание о первой ночи в отеле «Лежермен» в Торонто. Лежащий рядом Артур. Осознание начала. А теперь в дверях её кабинета стоит конец всего». На ножках-спичках, в узких джинсах. До сих пор нетрезвая, растрёпанная, с потёками туши под глазами и блестящим от пота носом. Но по-прежнему красивая. По-прежнему одна из лучших представительниц своего класса в Лос-Анджелесе. Миранда знает, что никогда не станет такой. Неважно, сколько времени здесь проживёт, или как сильно будет к этому стремиться. Элизабет делает шаг вперед и вдруг оседает на пол, каким-то чудом не разливая воду. «Прости», — произносит она, — «меня немного шатает». «А кого не шатает?» — усмехается Миранда. Впрочем, как обычно, когда она шутит, собеседники не улавливают юмора. Элизабет и Лули молча пялятся на неё. «Только не плачь», — обращается Миранда к Элизабет, глаза которой начинают блестеть. «Не надо, правда. Это уже чересчур. Прости». В третий раз повторяет «та». Снова этот приводящий в ярость тихий голосочек. Перед камерами она разговаривает совсем иначе. Хватит извиняться. Элизабет моргает. «Ты ведь работаешь над своим тайным проектом?» Она оглядывается по сторонам, умолкнув. И Миранда, уступая собственному любопытству, садится на пол рядом с Элизабет, чтобы увидеть комнату с того же ракурса. На стенах — картины и скетчи. На массивной доске — записки со структурой и хронологией. На подоконнике — четыре страницы сценария. «И что дальше?» — спрашивает Миранда. Ей легче говорить с Элизабет, сидя вот так рядом, когда не надо на неё смотреть. «Не знаю». «Знаешь?» «Я хотела бы сказать, как мне жаль произносит Элизабет. Но ты запретила мне извиняться. Так поступать — ужасно. Я не считаю себя ужасным человеком. Даже самые ужасные так не считают. Это заложено в нас природой, для выживания. Я считаю, что всё складывается, как должно. Очень тихо говорит Элизабет. «Я предпочитаю не думать, что следую сценарию», — отзывается Миранда. Но она устала. В её словах нет яда. Сейчас уже начало пятого и слишком поздно во всех смыслах. Элизабет молча подтягивает колени к груди и вздыхает. Через три месяца Миранда и Артур будут сидеть в переговорной с адвокатами, и обсуждать последние пункты соглашения о расторжении брака, пока папарацци курят и поджидают их на улице. А Элизабет готовится к переезду в дом с фонарём полумесяцем у бассейна. Через четыре месяца Миранда переберётся в Торонто, разведённая в 27 лет, и будет учиться по специальности «Торговое дело». тратить алименты на дорогую одежду и консультации у стилистов, наконец поняв, что внешний вид — это её броня. Она позвонит Леону Приванту, чтобы спросить о работе, и через неделю вернётся в «Нептун Логистикс», но уже на более интересную должность — в отделе по работе с клиентами. Миранда быстро поднимется по карьерной лестнице, а через четыре или пять лет станет почти постоянно перемещаться между дюжиной стран и жить лишь с одним чемоданом вещей. Жить свободно, временами спать с соседями снизу, но отказываться завязывать отношения, шептать «я ни в чём не раскаиваюсь» отражению в зеркалах сотен отелей от Лондона до Сингапура и надевать по утрам одежду которая делает её неуязвимой. Мгновения пустоты и разочарования будут приходить всё реже. К 35 годам Миранда начнёт чувствовать себя в этом мире уверенно и, наконец, более-менее спокойно. Она будет учить иностранные языки в залах ожидания первого класса и перелетать через океаны в удобных креслах, встречаться с клиентами и жить своей работой, дышать ею, будет почти всегда любить свою жизнь, тихими одинокими ночами рисуя истории про Станцию 11 в номерах отелей. Но сперва произойдёт этот миг в кабинете со включенной лампой. Миранда сидит на полу рядом с Элизабет, от которой несёт вином. Она откидывается назад, пока не упирается спиной в дверной косяк. Плачущая Элизабет закусывает губу, тоже разглядывая развешанные по стенам скетчи и картины. Собака настороженно смотрит в окно, где только что у стекла мелькнула мошка. На мгновение всё замирает. Их окружает станция 11.